Лебеда Просторнейшей комнатой в особняке была библиотека. Туда, перед отъездом в школу, Пути заходил поздороваться с отцом. Шарканье и стальное трепетание. Отец каждое утро фехтовал с мсье Маскара маленьким пожилым французом, сделанным из гутаперчи и черной щетины. По воскресеньям Маскара преподавал Пути гимнастику и бокс, Но страдай животом прерывал занятия. По тайными ходаньями, у щелей книжных шкафов, дремучими коридорами удалялся на полчаса в нужное место, а путь, вся огромными боевыми руковицами на тоненьких потных кистях ждал, развалясь в кожаном кресле, слушал лёгкое жужжание тишины и моргал, стараясь не заснуть. Свет электрических ламп по утреннему углухой и жёлтый озарял на канифолиный линолеум. Полки вдоль стен беззащитно и спины тесно уткнувшихся книг и чёрную весилицу грушивидного пенчингбола подвесной груши. За цельными окнами с однообразной бесплодной грацией валил мягкий медленный снег. Недавно в школе географ Березовский, автор брошюры "Чао, Санстрана Утра Кореи", "Корейцы" с 13 рисунками и картой в тексте пощипывая тёмную бородку, не нароком, а некстати, объявил при всём классе, что он и пути берут у маскора частные уроки бокса. Все уставились на путёвку. От смущения его лицо сделась ярким и даже как бы адутловатым. Но перемени Щукин, самый сильный, грубый и отсталый в классе подошёл и осклабись сказал: "Ну-ка, покажи бокс". "Оставь", тихо ответил Путя. Щукин засопел и дал ему подмякитки. Путя обиделся и прямым ударом, как учил француз, разбил Щукину нос. Удивлённые паузы. Кровь, зарумянившийся платок Оправившись от удивления, Щукин навалился на путью и молча его заломал. Однако, несмотря на боль во всём теле, Путь остался доволен. Кровь из Щукинского носа продолжала идти на уроки естествознания, остановилась на арифметике и снова пошла на законы Божии. Путь наблюдал с тихим интересом. В ту зиму его мать уехала в Ментон у Смары. который полагал, что умирает от чехотки. Без сестры, довольно извитительной и пристаючей молодой женщины, было скорее приятно, но вот с отсутствием матери пути никак свыкнуться не мог, скучал, че звуча, особенно по вечерам. Отца он видел мало. Отец был занят в учреждении, называемом Думой, где однажды обвалился потолок. Были ещё фракции, то есть сборища, на которых, вероятно, все во фраках. Очень часто приходилось обедать отдельно, наверху, вместе с мисс Шелдон, черноволосой, светлоглазой, в просторной блузе и в вязаном поперечно-полосатом галстуке, а внизу, около чудовищно разбухших вешалок, скоплялась добрые сотни галош, и если пробраться оттуда в комнату, с шелковым турецким диваном, можно было вдруг услышать — Когда лакее где-то в глубине отворял дверь, нестройный шум, зоологический гомон и далёкий, но ясный голос отца. Как-то в сумрачное ноябрьское утро Дима Корф, путин сосед по парте, вынул из своего ранца и протянул Пути иллюстрарованный листок. На одной из первых страниц зеленела карикатура на путинного отца, снабжённая стихотворением. Путьи скользнул глазами по строкам и выхватил из середины. Как джентльмен он предлагал револьвер, шпагу или кинжал. "Это правда?" спросил Димыш шёпотом, только что начался урок. "Что? Правда?" прошептал Путь. "Потише там" вмешался Алексей Мартынович, учитель русского языка, мужиковатый и гугнивый. с безименной и неопрятной растительностью, над кривой губой и с знаменитыми ногами в винтоподобных штанах, когда он шёл, ноги у него завивались, он ставил правую ступню туда, куда полагалось попасть левой, и наоборот, но ходил всё же весьма ошибко. Теперь он сидел у стола и перелистывал записную книжку. Затем глаза его устремились на далёкую парту, из-за которой, как деревца, Урастающий от взглядов Акира уже поднимался Щукин. Что? Правда? Тихо повторил Путя, держа на коленях журнальчик и косяс на Дим. Дима чуть подвинулся к нему. Между тем Щукин, бритый головой, в чёрной сажевой косоворотке, начинал в третий раз какой-то безнадёжный бодростью Муму. Произведение Тургенева Муму насчёт твоего папы. — вполголоса ответил Дима. Алексей Мартынович с размаху хлопнул живым словом по столу так, что подскочила вставка и воткнулась пером в пол. — Что это в самом деле шептуны? Что это? — неразборчиво, плюяс и шипя заговорил он. — Встать! Встать! Корф! Шишков! Что это такое? Что это вы там? Он подошел и ловко схватил журнальчик. — Гадость, считайте, садитесь, садитесь, гадости, добычу свою, — он положил в портфель. Потом был вызван Пути. Алексей Мартынович диктовал, а Пути писал на доске. — Поросший кашкою и цепкой ли бедой. Окрик, такой окрик, что Пути выронил мел. — Какая там беда? Вот кто взял беду. Лебеда, а не беда. Где твои мысли витают, садись, садись. Ну, что это, правда? прошептал Дима, улучив мгновенье. Путя притворился, что не слышит. Его пронизывала дрожь, которую он не мог остановить. В ушах повторялась строка: "О револьвере, шпаге и кинжале". В глазах стояло карикатурное изображение отца, угловатое, бледно-зелёное, причём зелень в одном месте переступала через контур, а в другом не дошла, небрежность цветного отпечатка. Только что перед отъездом в школу, шарканье и стальное трепетание, отец и француз в толстых нагрудниках, в решётчатых масках, всё было как обычно. Картавые вскрики француза: "Патей! Промтей!" сильные движения отса, мигани и треск ропир он остановился дыша и улыбаясь снял выпуклую решётку с мокрого розового лица урок окончился алексей мартынчу нёс с собой журнальчик путя сидел бледный как мел поднимая и опуская крышку парты с почттительным любопытством его окружали теснили требовали подробности Он ничего не знал и сам старался из расспросов узнать что-нибудь. Выходило так: депутат Туманский задел честь его отца, и отец вызвал Туманского на дуэль. Прошли вла час, ещё два урока. Затем была большая перемена, играли на дворе в снежки, и Путиц стал почему-то начивать комью из снега мёрзлой землёй, чего прежде никогда не делал. На следующем уроке немец Нусбаум разорался на Щукина, которому в тот день не везло, и тогда Пути почувствовал спазм в горле и чтобы не расплакаться при всех, отпросился в уборную. Там, около умывальника, одиноко висела Даниэльзе замаранная, Даниэльзе склизкая полотенца, вернее, труп полотенца, прошедшего через множество мокрых, мнущих, торопливых рук.